Глава 35. Гром посреди комнаты, раскатистый, такой, что у меня в ушах зазвенело. Именно такой эффект произвела фраза Его Величества. Перед глазами встала картина красивого замка, кабинеты картины, на которых я, мама и папа, счастливые мама с папой и я. Врете! – вскочила на кровати. Малыш, чувствуя мое настроение, тихо зарычал. «Свой, король или нет, дракоша собирался защищать меня!» Дейр прислушался. Я отдала ментальный приказ дракончику молчать. Ощутила вибрацию сумрака. Молчать может дракончик и собирался, а вот мои эмоции впитывал очень сильно. Я чувствовала, как он сердит. Случись что, не побоится проявиться и вцепиться его величеству в... До чего достанет в то и вцепится. Дейр поднял на меня уставший взгляд. «Мне не незачем врать, Мия», — произнес глухо. «Вы не могли быть мужем моей мамы?» «Мог». Он встал. Повернулся ко мне. Теперь король и я, стоявшие на кровати, были одного роста. Я смотрела ему прямо в глаза и вдруг, отчетливо осознала, не врет. Но все еще не желала принимать такую правду. «Ваш отец, бывший король, не позволил бы своему сыну взять в жены магичку хаоса?» «Да», — согласился со мной Дейр. Потому мы тайно обвенчались, когда ее хаос плелся с моей магией. А чтобы прикрыть нашу связь, я позволила ее неосновной стихии сделать выбор. Мужчина, которого выбрала ее магия, был хорошим человеком, с титулом и многовековой репутацией. Когда-то за заслуги перед королевством их роду был дарован один из самых шикарных дворцов Харлара. рана бы ни в чем не нуждалась. Сразу после разыгранного выбора я говорил с ее избранником – Он понял и все равно не отказался от Майраны. «Если бы я тогда знал, что ценой его благородства окажется смерть!» В голосе короля мелькнуло искреннее сожаление. Он погиб одним из первых, до конца защищая семью. Майрану и вас. Не я, а он. Он и правда любил вашу маму. Я разом обессилела, опустилась на кровать. «Как его звали?» Спросила тихо, с трудом выдавливая слова сквозь ком горечи, вставшей в горле. «Карл, значит, моего отца звали Карл?» «Нет», — совсем тихо произнес король. «Мое сердце пропустило пару ударов, больно защемило в груди». «Вы?» — спросила с надрывом. «Мой отец, вы?» «Я», — Дэйр затаенной надеждой посмотрел в мои глаза, сцепила крепче пальцы. «Но почему?» – прошептала болезненно. «Вы не спасли маму. Позволили мне попасть в другой мир!» Он покачал головой. Отец подозревал меня в связи с приверженцами. Я был отправлен на неделю из города по важным делам с охраной. Когда я вернулся, он судорожно выдохнул, побледнел. «За день до моего возвращения их всех убили!» – выдавил с напряжением. «А за несколько часов до моего приезда сошел с ума отец. Как только его вывезли из замка, тот пропал». А вместе с ним и вы. Когда я вернулся, на месте прекрасного дворца была пустота. Силы хаоса навечно спрятали то, что было пристанищем самой сильной его магички. И на долгие годы спрятали вас. Я промолчала, что нашла дворец. О том, что это сумрачные постарались спрятать его. И о том, что я была в нем. Мия, король порывисто подался ко мне. Остановился, заметив, как я отшатнулась. Сокрушенный произнес, глядя на меня. Я сделал все, пытаясь исправить содеянное. Но семьи Света, они слишком влиятельны. Для того, чтобы открыто заявить о непричастности хаоса и существовании тьмы как отдельной силы, нужны веские доказательства. И сейчас они уже практически есть, вот только... Тьме очень не нравится, что здесь осталась еще одна магичка хаоса, закончила я. Да, коротко и лаконично. Поэтому я приходил к вам, чтобы подпитать королевской силой. «Я хотел защитить вас, Мия. Он не сводил с меня взгляда полного надежды. Вы моя дочь, и я костьми лягу, чтобы спасти вас. Но поймите, если правду о вашем рождении узнают сейчас, то врагов у вас прибавится в разы. Я не могу так рисковать. Вы последнее, что осталось от моей любви к Майране». Дейр склонил голову и опустился на одно колено. «Простите меня, Мия, за то, что не уберег, за то, что не сразу нашел, за горести, что принес вам!» Я смахнула накатившиеся слезы. «Нет, нет!» — прошептала отрывисто. «Я не могу простить вас!» Он вскинул на меня обреченный взгляд. Я покачала головой. «Мне не за что вас прощать. Возможно, вы действительно сделали все, что было в ваших силах. Не мне судить. Вы уже осуждены своей жизнью, судьбой» тем, что происходит в вашем мире. «Мия!» — Дэр протянул ко мне руки. Я не ответила на его порыв. «Не просите меня принять вас». Едва удерживаясь от желания отвернуться, я смотрела в бледное лицо короля. «Я просто не могу этого сделать, как и назвать вас папой. Всю мою жизнь я считала им другого человека в другом мире. Но даже в этом мире совсем другой мужчина вставал на защиту меня и моей мамы. Это были не вы» я понимаю», — тихо произнес король. Поднялся с колена, отступил на шаг. «Не прошу вашего признания меня своим отцом. Позвольте лишь быть рядом и иметь возможность участвовать в вашей жизни». Не смогла сдержать болезненной усмешки. «Ваше участие в ней и без того имело очень большое влияние. Я бы вас просила обойтись редкими встречами». Дер коротко кивнул. «Что ж, пусть будет так. О том, что вы моя дочь, знает только мой оракул». Но он будет молчать даже на смертном одре. Я бы попросил вас никому об этом не говорить. Слишком высока цена такой правды. Ваша жизнь и без того подвергается опасности. А если узнают, что у короля есть дочь, умоляю вас молчать. Придет время, и я сам буду рад объявить о вас. Но не сейчас. Я коротко кивнула. Я обещаю, никто не узнает. Выходил он через дверь, молча с высоко поднятой головой и царственной осанкой, как и подобает королю. А я гордо смахнула скупые слезы. Нет, я не чувствовала себя дочерью короля, но боевики не плачут.